Глава шестьдесят шестая. Часики тикают. Сейчас мы с Фьюри появлялись во дворце только в обеденное время. И то не всегда, но все же старались соблюдать семейные традиции и составлять компанию во время семейных обедов. Семья. Очень я прикипела к этой семье. Такие они все тут были любящие, дружные, задорные, что к ним невозможно было не проникнуться всей душой. А еще я здорово сблизилась с Агатой после той нашей вечерней посиделки с гитарой. Она очень обрадовалась, что я оказалась отныне тоже причастной к Академии Арморилес. Хотя и ворчала на Фьюри из-за того, что тот временно отошел от государственных дел. Но ворчала больше для галочки и из чувства врожденной вредности. «Воу-воу, как тут горячо!» – улыбнулся Фьюри, когда мы вошли в обеденный зал, в котором сегодня было очень шумно, так как Агата с Агнесой разговаривали на повышенных тонах. «О чем столь жаркий спор? Агата, ты опять воюешь?» «Да не воюю я!» – воскликнула Агата и так взмахнула вилкой, что наколотая на нее помидорка отлетела в сторону и попала прямо в тарелку к Морису. Тот не растерялся и с улыбкой отправил помидорку себе в рот. «Меня мама хочет насильно выдать замуж за тирольского принца!» Агнеса расхохоталась. «Боже, милая, вот только ты так умеешь все вывернуть наизнанку и представить белое в черном цвете!» Она повернулась к нам, махнула приветственно рукой и пояснила Фьюре. «Я лишь предложила Агате совместить необходимое с интересным. Ей скоро, возможно, придется отправиться в Тироль». А там у них в правительстве сейчас столько видных холостых мужчин, начиная от генерала-полководца и заканчивая самим принцем. Мм, закачаешься. Вот я и предложила Агате смотаться туда и познакомиться с местным колоритом, так сказать, вдруг ей там кто-нибудь приглянется. Но Агата, как видишь, сразу сделала гениальный вывод, что мы ее насильно сватаем, хотя мои помыслы при этом исключительно чисты. «Знаю я ваши помыслы», — пробормотала Агата, хотя она уже сдулась и теперь просто спокойно ела овощной салат. «Да брось, милая», — улыбнулась Агнеса. «Ну, чего бы не попробовать? Вдруг ты там свою судьбу найдешь?» «Ой, нашли из-за чего спорить», — Фьюри возвел глаза к потолку. «Вот просто отправь ее в Тироль по делу, касающегося потерянного корабля и наших якобы сломанных артефактов, и все сразу станет понятно». Если там где-то ждет ее судьба, то она сама Агату найдет, в этом можно не сомневаться. Или Агата найдет ее, эту судьбу, и самолично придушит, чтобы больше не смела нарушать покой принцессы. Такой вариант тоже нельзя исключать. Агнеса и Саливан рассмеялись, Агата тоже прыснула от смеха. «О да, такой вариант мне по душе», — с мрачной улыбкой произнесла она. «Вот-вот, и я о том же». «А чего ты в Тироль не хочешь?» – спросил Фьюри. «Они, между прочим, производят вино отменного качества, так что в крайнем случае ты всегда можешь просто погреться там на солнышке и уйти в разгул, пока мы тебя не видим». «Ты же это их вино никогда не пробовал, так как ты вечный трезвенник», – фыркнула Агата. «Я не пробовал», – вздохнул Фьюри. «Но все говорят, что оно классное, так что у тебя есть классный шанс оторваться без нас и без лишних свидетелей, которые нам доложат о каждом твоем шаге, а ты почему-то не хочешь этим шансом воспользоваться. Странное ты, не находишь?» «Ну...» — задумчиво протянула Агата, хотя по ее лицу уже было видно, что она всерьез задумалась над словами брата. Я лишь улыбнулась, отпивая сок из граненого бокала. «Ох уж этот хитрец Фьюри! Вот умеет же он заставить любого взглянуть на ситуацию так, как ему было выгодно, а?» «Ты один или с Флорой?» – тихонько поинтересовалась я у Морриса, пока Фьюри продолжал уламывать Агату на сомнительное мероприятие. «Ой, не, у нее такой жуткий токсикоз, что ей не до путешествий между мирами», – усмехнулся Моррис. «В ее состоянии ей не до этого». Ее тошнит от одного только слова «телепортация». «Понимаю», — улыбнулась я. «А вас, значит, ожидает пополнение?» «Ага», — Морис расплылся в блаженной улыбке. «Не представляю пока себя в роли отца. Ну, да как-нибудь справлюсь. Хотя не скрою, волнуюсь очень. Особенно учитывая нашу буйную генетику, волнуюсь вдвойне, так как нет сомнений в том, что легко нам с ребенком не будет». Морис отставил тарелку в сторону и глянул на наручные часы. На самом деле мне уже пора. Меня будут ждать в генеральном штабе. Я сюда по делу ненадолго заскочил, но меня за стол посадили. А когда родинги разовут обедать, от них не отвертишься, хохотнул Морис. А потом улыбка резко исчезла с его лица. Стоп, погоди, часы тикают, у меня часы тикают, они ходят. Он в восхищении уставился на Фьюре, а за столом повисла тишина. Я не сразу поняла, в чем дело, а потом вспомнила, что рядом с Фиюри же всегда часы останавливались, если они были какие-нибудь обычные, механические. Именно поэтому во всем дворце были сплошь водяные и песочные часы. Механические убрали еще в ту пору, когда Фьюри был маленьким ребенком. «Это что же получается? У Фьюри стабилизировалась аура?» Нет больше такого перекоса, как раньше? И судя по родственникам Фьюри, которые восхищенно переводили взгляды с самого Фьюри на меня, я к этой стабилизации имела непосредственное отношение, благодаря магии Соулы, силы бойца или и того, и другого вместе. Хотя это не важно, наверное. Важно, что магия таки пришла в состояние равновесия. Так ведь получается, верно? «Да ладно!» Первый нарушила тишину Агнеса, восхищенно сложив руки на груди. «Неужто я дожила до этого момента? Я теперь могу повесить маятниковые часы в гостиной, и они не остановятся, что ли? Ура! Как же мало, оказывается, порой надо для счастья, всего лишь чтобы во дворце впервые за много лет снова заработали часы». В общем, наш семейный обед плавно перетек в празднование стабильной ауры Фьюри. Даже Эльфорта позвали и для проверки, и для празднования, и он подтвердил, что действительно магические дары Фьюри почти полностью пришли в равновесие. И так этому обрадовался, что даже отпустил нас погулять на сегодня, чему мы и сами несказанно обрадовались, так как последние несколько дней тренировались с наставником неустанно, и у нас толком не оставалось времени на то, чтобы просто спокойно побыть вдвоем. — Ну что, моя великолепная соула, давай сбежим ненадолго из дворца, пока наставник не передумал, — сказал Фьюри, когда мы шли в обнимку по коридору. — Ты ведь так ни разу и не погуляла по лакору, а это форменное безобразие. Ты как, готова к совместной вылазке? — Только с тобой, — улыбнулась я и растаяла, когда Фьюри накрыл мои губы нежным поцелуем. М-м-м, как же сладко и нежно. Никогда не устану от такой разновидности десерта. Однако далеко от дворца нам отойти не было суждено. Едва мы вышли за ворота дворцовой территории, как я увидела знакомую фигуру около ворот. Вернее, не так. Я в первую очередь узнала знакомый запах. Запах человека, с которым плотно общалась несколько лет, спала в одной факультетской спальне и который не подавал никаких признаков жизни в последнее время. «Лика!» – громко воскликнула я, не поверив глазам. «Какая радость! Ты меня нашла!» Я кинулась было подруги на шею, но неожиданно была остановлена жесткой рукой Фьюри. «Белла, не приближайся к ней!» — твердым голосом произнес Фьюри. «Что? Но это Лика, моя подруга! Она жива, жива! Лика, боже, я так волновалась! Почему ты не отвечала на письма?» «Она тебя не искала», — оборвал меня Фьюри. «Она пришла ко мне». «В смысле?» Если честно, я ничего не понимала. Переводила взгляд с Фьюри на лику, которая выглядела, мягко скажем, очень плохо. Под глазами темные круги, вид измученный. От нее пахло, я принюхалась и шарахнулась на пару шагов назад. Хаск проклятый. От нее пахло почти как от Уайлдера, как будто она испачкалась в каком-то металлическом механическом запахе. А еще от нее пахло смутно знакомым мне дорогим женским парфюмом. Не сразу, но я вспомнила, что таким, кажется, любила пользоваться мама Лики, госпожа Ревельская. Да и сама Лика периодически таскала у мамы дорогие духи. Не знаю, сколько она тут простояла у ворот замка, но явно очень долго, судя по тому, как ее колотило от холода. На меня она не обратила ни малейшего внимания, ее потухший взгляд был прикован к фьюри-магнитам. «Покажите ваши руки, мисс». Холодно потребовал тот. Лика молча вытянула вперед руки, и я ужаснулась тому, что обе ее руки были исполосованы каким-то диким образом, ножом, ровно в тех местах, где у меня ранее были руны, доставшиеся мне в подарок от Академии Тори Уалдера, исполосованы не так давно, судя по тому, что с левой руки еще стекала тоненькой струйкой кровь. А еще на правом запястье пульсировал зеленым светом витиеватый рисунок, похожий на магическую печать. Что это? Почему-то шепотом спросила я. Маячок, мрачно ответил Фьюри, тоже не сводя взгляда с зеленой печати. Тот, который я отправил в догонку некоему волшебнику, ворующему время у девочки по имени Нолла, рядом с городской площадью в Салахе, помнишь? Что? опешила я. «Лика, но как? Почему? Лика, что происходит?» Она меня словно не слышала и смотрела только на Фьюри. Губы ее дрожали от холода, а по щекам лились слезы. «Помогите мне», — еле слышно прошептала Лика. «Пожалуйста».